Дородка явно встревожилась, что да ничего такого я не говорила. А что я могла сказать, что прикрыла окно, потому когда же сквозь шторы сифонило. Ну да, радостно восклицала Миленя, вспомнила. И ничего такого особенного, поэтому и не стала говорить. Пустяк. Просто я знаю, почему сифонило. Но какое это имеет значение? наверняка никакого, убеждённо подтвердила Филипца. И почему же? Открыла с балконная дверь? Она ведь была не заперта, а ветер дул с той стороны, вот и распахнул её. Когда я поднялась наверх, обратила на это внимание и закрыла её. Заперла? Что я спятила? Так дорого нам обошлось тогда вот именно. Весной ты и заперла. Ты его вообще нет. Ведь пани Стефча призналась. Ну, не знаю, может, тебя пожалела, хотела выручить. Стоп, вмешался комиссар. Мне бы хотелось понять, о чём вы говорите. Милани с Фелицией чуть не подрались. С тобой, гляди, младшая сестрвцепится когтями в старшую. И дураку было ясно: смертельно обиделась на подозрение, что это именно она весной заперла балконную дверь. Делиция зловеще покачала головой. Сильвия попеременно то кивала, то отрицательно мотала. Дородка поспешила вмешаться, пока тётки не схватились в рукопашную. Они говорят о балконной двери? Хороший пан. Комиссар той самой, через которую Мартина к вошёл в дом, вы же видели. Её мы никогда не запираем, только плотно закрываем, чтобы в случае чего через неё проникнуть в дом. Однажды так случилось, что все двери оказались заперты, и пришлось выбивать стекло. Ну, с тех пор до да у моей сестры есть милая привычка выскакивать из дому без ключей и при этом захлопывать за собой дверь. Подхватила Милания, и уже несколько раз мы оказывались в отчаянном положении, особенно раз зимой в метель, когда все мы выскочили из дому в одних халатах. Конечно, можно было бы Повыбивать стёкла в окнах первого этажа, ну сами видите, залезать в эти окна страшно, неудобно. Высокий первый этаж. Без лестницы не достанешь, а лестница проходит на большом расстоянии от окна. И потом как же глупо жить без стёкол в окнах, особенно зимой, правда? Поэтому мы решили раз и навсегда балконную дверь не запирать. Пусть будет нашим аварийным входом. Вот почему, кстати, нам так нужна лестница. Понятно. И через ту дверь сифонит? И вовсе нет, сердито возразила Фелицие. Балконная дверь очень плотно закрывается, её надо с большой силой толкнуть, вот только тогда и откроется, наверное, какая-то растяпа сама не закрыла, как следует. Полагаю, дородка Да я не прикасалась к ней, заверила дородка. А я закрыла как следует, и хватит об этом, прикрикнула Милане на сестру. Видите, пан полицейский? Теперь, надеюсь, ясно, почему я раздумала упоминать о балконной двери, ведь она может о ней твердить до скончания своих дней. Вам это нужно? Нет, спасибо. А двери больше не нужно. Сейчас я хотел бы осмотреть комнату погибшей и узнать где в данный момент находится её драгоценности. Нате же. Вандя Райкувной вдруг погибшая пробурчала Фелиция, надо же. А вы это всё сразу и сделаете, сообщила Сильвия. Они там и лежат на её постели в замшевом мешочке. В таком случае разрешите наверх вслед за полицейским. Цепочкой потащились все бабы с Мартиником в варьергарде. Парень демонстративно старался не оставаться один, чтобы его не смогли обвинить в том, будто пытается стереть следы преступления. Его все неглупая мысль, можно было бы, например, попытаться очистить ракетный молоток. Вот почему он старательно держался в толпе. Комиссар остановился в дверях комнаты покойницы. Остальные заглядывали ему через плечо. Разница во внешнем виде комнаты по сравнению со вчерашним днём бросалась в глаза и под ноги. Наследницы воспользовались воскресеньем для того, чтобы частично распаковать фрахт, чтобы посмотреть, что в нём. И результат валялся по всей комнате. И теперь, кроме ящиков и коробок, комнату загромождало множество вещей. разбросанных по полу и наваленных на ещё не распакованные коробки. Бежану требовалось как-то пройти в комнату, чтобы осмотреть постель. Альбомы с фотографиями я забрала, информировала полицейского. В спину Сильвии были вон в той коробке, если надо покажем, они внизу. Никого не слушая, Бежан по мере возможности осторожно прошёл в комнату и осмотрел постель. Его ничем не успели завалить, лишь прикрыли покрывалом, так что лежащие на покрывале замшевые мешочки ещё издали бросался в глаза. Бежант показал на него пальцем: "Это?" "Да", информировала Сильвия, словно приклеенная к спине полицейского. "Мы нашли их за шкафом, в моих ботинках. Вон, ботинки там стоят. Не знаю, почему именно в моих. Наверное, потому что там стоят." Насмешливо бросила от двери Миланье. А развязав замшевый мешочек, дежан высыпал его содержимое на покрывало и изумился, каким образом это до сих пор ещё не украли. Ведь это же сказочное сокровище. Удивительные бабы ничего не ска Могли поделить драгоценности или пока спрятать их все вместе, а поделить потом, когда всё успокоится. Но уж во всяком случае не оставлять на виду мешочек. Ведь любой нормальный человек именно так и поступил бы. Побоялся того, что раз началось следствие, полиция может реквизировать драгоценности до выяснения, а там не могли же они не подумать о налоге, который придётся платить за дарственную Правда в данном случае, видимо, обойдётся без уплаты налогов, но ведь они имели право так думать. Упорно придерживающаяся полицейской спины Сильвия частично разрешила сомнение комиссара. Я нашла их сегодня утром, начала она пояснять. Просто собралась надеть ботинки, когда Фелиция подняла крик из лестницы. Раз в садике искать Значит, нужно переопуться, подумала я. Ведь после дождя там грязь и сыро. Вот и пришла сюда за своими ботинками. Ведь в этой комнате до приезда Вандюни жили мы с доруткой, и свои вещи я тут и держала. Свернула ногу в ботинок, а там этот мешочек. Я ещё Меланию позвала. Она посмотрела, он сам и говорит: "Ну, я и положил его на кровать, а об ботинках как-то забыл". из головы вылетели, опять представила себе это богатство. Видите ж, как блестит. М. Бежаннивольно подумал: "Пожалуй, у него из головы тоже вылетела бы лестница. Да и все они должны заниматься только вот этими драгоценностями, а вздорные бабы ссорятся из-за лестницы и балконной двери. Нет, всё-таки они какие-то ненормальные. Здесь всё Ничего не пропало, суровым голосом поинтересовался полицейский. Откуда нам знать? Мы ведь не считали эти вещи. Не знаем, сколько их должно быть, так да куда им деться? Вы собираетесь их изъять? Пан полицейский. Бежан подумал: "Нет, не считаются ли сообразным, только ради бога спрячьте их в безопасном месте. Я возьму их к себе". решила Фелиция. Мелани и Сильвия вскричали в один голос: "О нет! Только не забирай!" Тогда они обязательно затяются. Лежали до сих пор в ботинках Сильвии. "Пусти лежат там", предложила Мелани. "Потом подумаем, а что вас ещё интересует, пан комиссар?" "Многое", осмотрелся Бежан. "Где находился молоток? Меня интересует В каком месте он находился, как можно точнее? Не знаю. Фелиция Фелиция неохотно пробралась сквозь загромождённую комнату и показала место пальцем, куда уж точнее. Бод вот здесь лежал, у самой кровати. Верней, не лежал, а стоял. Сам молоток на полу, а палка, рукоятка упиралась в постель. Я на цыпочках подошла, чтобы не разбудить Вандю, ведь сколько мечтала отобрать у неё проклятый молоток, а она, бедняжка, уже Всё-таки уточните. Стоял он в головах или в ногах? Да вот тачнёхонько здесь, где я пану показываю. А что? А, ага, поняла. Если бы она просто выронила его из рук, он бы упал и в другом месте. Выходит, Некто вырвал его у бедняжки из рук и огрел её. Да нет, нет. Ведь голову ж ей не проломили, мы бы заметили. И опять подумал комиссар Бежан. Стёпки, непредсказуемое создание эти бабы, вроде бы и глупые, и скотчные, и вздорные, но не дуры. А он сразу понял, почему он именно об этом спрашивает. и выводы делаются правильные и быстрые. И ведь ни одна из них не пытается скрыть, что думает. Только подумала и сразу выбалтывает. Так птичкой изо рта мысли выпархивают одна за другой. Если они и преступницы, то не типичные какие-то. Ведь не мог же он случайно наткнуться на скопище таких неподражаемо талантливых артисток. Не, не Они не играют, не притворяются, искренни в каждом своём слове, в каждом побуждении. Комиссар представил, как происходило убийство старушки. Стукнуло молотком в пол, а преступник вырвал у неё из рук молоток. Возможно, женщина собралась крикнуть. Вот он и поспешил её легонько стукнуть, чтоб не поднимала шум. Стукнул легонько, возможно, помешала подушка, ведь скорее всего старушка лежала. не успела сесть. А потом преступник вытащил подушку из-под головы, набросил на лицо и прижал. Немного подержал. Всё происходящее могло быть экспромтом, но вот дальнейшее уже представляло действия продуманные. Преступник опять засунул подушку под голову женщины. Осторожно уложил на ней голову жертвы, чтоб не сразу бросалась в глаза. Возможно, разыскал драгоценности, но заглянуть в ботинки Сильвии не догадался. Времени у злоумышленника было в обрез, ведь в доме полно народу, причём все перемещаются в самых разных направлениях. Преступник очень рисковал, задерживаться побоялся. Наверху Миланья оставалась одна. Дроншкевич спустился в столовую раньше, а до того находились оба наверху, фотографии рассматривали. А кто может поручиться, что занимались именно этим? Прежде всего необходимо сделать лабораторный анализ оставленных на крокетном молотке микроследов. Бросив взгляд на развалинный фрахт, комиссар решил поручить заняться им сотрудникам А пока спустился вниз. За ним цепочкой последовала процессия. Опытный следователь уже понял. Дело ему досталось нелёгкое.